и вышел в коридор. Когда я собрался и выскочил следом с сумкой, он как-то странно нагнулся ко мне, поцеловал и пошептал прямо в ухо, — Лева, у тебя брат родился, ты понимаешь? Я прижался лицом к его мокрому пальто и хотел заплакать, но почему-то не смог, Расстеснялся тех двоих. Они прилипли к дверному стеклу и смешно прижались к нему носами. На улице опять шел снег а рядом с корпусом наш ждала машину в Волга. Мы ехали долго, застревая в снегу и разбрызгивая страшную грязь, я все никак не мог представить себе своего брата. В Москву въехали, когда стало уж почти совсем темно. Я терпеть не мог такси, меня в нем укачивало, но шофер пару раз остановился по папиной просьбе, и все обошлось. Папа как будто боялся опоздать, хотя мам он привез из родилки еще вчера, о чем рассказал мне в машине. Вообще же мы ехали молча, только шофёр нервно курил, иногда спускал стекло, чтобы сплюнуть. Когда папа расплатил с какой-то крупной купюрой, он молча отсчитал сдачу, круто развернулся и рванул с места, наверное, очень недовольный тем, что пришлось мотаться за город. Мы поднялись в лифте, и папа влетел в квартиру первым. Я переступил порог и чуть-чуть постоял в прихожей. Из комнаты доносились голоса. У нас, наверное, кто-то был в гостях. И еще я заметил, что в комнате все вещи как-то странно сдвинуты, и стоит детская кровать. Значит, папа привез ее в мое отсутствие. — Лева, где ты? — крикнула мама. Я вошел и зажмурился. Под ярким светом настольные лампы, в кровати, на растельной пеленке лежал совершенно голый маленький человечек и смешно орал. — Как его зовут? — спросил я тихо. Мама подошла ко мне. Она была какая-то изможденная, даже немножко на себя не непохожая. — Знаешь, он рычит, как медведь, — сказала она. — По-моему, подходит его имя. — Как его зовут? — тупо повторил я. — Мишка! — просто сказала она. Тогда я встал на колени, чтобы удобнее было, просунул ладонь сквозь прутья и потрогал его теплый живой палец. С этого дня в нашей квартире буквально все пошло по-другому. Ночью меня будил Мишкин голос. Он орал, а потом постепенно, не сразу замолкал. Днем мама дремала или кормила его грудью, почти не стесняясь меня. К нам все время приходил врач, а папа уходил рано с утра на молочную кухню. Папа вообще был довольно нервный, он волновался за Мишкина здоровье. И за мамино здоровье, почему-то за мое здоровье тоже. — Лева, — говорил он мне на кухне, когда мама спала, — сейчас у нас трудное время. Ты должен нас простить. Мы не уделяем тебе, наверное, достаточно внимания. — Да ладно, папа, — удивленно отвечал я ему, — все нормально. Ты сам давай, смотри, это, ну, в общем, ты меня понимаешь. — Я тебя понимаю, — горячо говорил папа, — я тебя прекрасно понимаю, но и ты меня должен понять. Пап, я тебя тоже понимаю, над же временные трудности. Все наладится, все наладится, да, с надеждой, спрашивал он меня. Я неуверенно кивал. Было я действительно уверен в том, что все наладится. В общем-то, да. С тех пор, как мама вернулась, несмотря на полный бедлам, на переставленные вещи, на папино нервное настроение и на постоянное пичкание меня манной кашей, Несмотря на тошнотворный запах вареного молока, несмотря на мамино недосыпание и недоедание, несмотря на Мишкины поносы и запоры, все вдруг стало постепенно налаживаться. Как оно налаживается, я, честно говоря, совершенно не понимал. Но оно налаживалось. Окончательно оно наладилось к весне, даже к маю, когда мама в первый раз попросила меня погулять с Мишкой. — Иди-ка с братом погуляй, — сказала она вдруг. — А я тут пока нормальный обед приготовлю, а то без борща совсем бешеные стали. — Мама, — ответил я, совершенно пораженный и обескураженный ее словами, — во-первых, мы и дальше можем спокойно обходиться без борща, если надо, а во-вторых, как ты себе представляешь эту прогулку? — Где я с ним буду гулять? Во дворе, что ли? — Зачем во дворе? — Спокойно, — сказала мама. Перейдешь дорогу, там побудешь в сквере на лавочке, хотя минут сорок, а то погода вон какая хорошая, а вы у меня все дома сидите и сидеть. Мама, — честно сказал я, — я боюсь. — Не надо бояться, Лева, — сказала мама и стала.